Глава тридцать Тому, кто считает жизнь прекрасной, скажу, так будет не всегда. Когда видишь перед собой бездыханное тело человека, близкого и нужного, как воздух, человека, к которому привык, жизнь кажется невыносимой. Вот тогда реальность превращается в пытку. Еще недавно хмурились эти брови, еще недавно пристально смотрели эти насмешливые глаза и губы шевелились, выплевывая безжалостные фразы, И вот перед тобой труп с незнакомым лицом, с деревянными руками и ногами. Труп, безжизненное тело, равнодушное и чужое. Только что оно подружески ненавидело тебя, а теперь лежит безразличное и немое. И карый небесный именно в этот момент осознаешь то, чего не понимал раньше. Тело это... Да-да, тело, человек. Разве это не одно и то же? Это тело всегда было. Было родным, Легкое подрагивание бровей, кривая улыбочка, нервное движение длинных и тонких пальцев, падающее на лоб прядь волос. Все, на что я так безучастно взирал совсем недавно, сейчас, в эту трагическую минуту, составляет для меня наивысшую потребность. Разум сатанеет от горя, сердце заходится от боли, от жестокого осознания безразличной истины. Губ этих и бровей не увижу уже никогда». «Никогда, никогда невозможно вдохнуть в бездыханное тело жизнь. Но есть истина и пострашнее. Виной тому я сам, я смиренный, ленивый, законопослушный, уму непостижимо. Как со мной могло такое случиться? Совсем недавно жил, как все, обычной скучной жизнью, ел, спал, работал, изредка веселился, искал удовольствий, мог предсказать каждый свой шаг, лениво строил планы, планы... Планы, планы, планы, воистину золотые слова. Расскажи Господу о своих планах, пусть Всевышний посмеется. Час назад я ненавидел Заславского и сам готов был его убить, а теперь он мертв, и мир стал пуст. Мгновенно выяснилось, как много его во мне. Куда ни глянь, везде Заславский. С первых шагов моей жизни, везде, везде. Виктор лежал у камина, лежал вниз разбитым лицом, в своем новом щегольском пиджаке, цвета детской неожиданности, в нелепых молодежных туфлях. Казалось, прилег отдохнуть. Но почему на пол? И почему такая неудобная поза? Одна рука подогнута и спрятана под живот, вторая вывернута, словно тянется к угольным щипцам. С ужасом я увидел на его окровавленном пальце обручальное кольцо с инициалами Марии. Все то же кольцо. Он тянулся к щипцам. «Нет, он тянулся не к щипцам. Щипцами Мария его убила. К чему же он тянулся?» «Маша», — спросил я, — «как это произошло?» Она покачала головой. «Не знаю, не знаю, как это получилось. Он хотел меня ударить. Он обманывал меня. Он хотел уйти к другой. Я его убил Случайно. Он все равно для меня умер. Он сказал, что любит ее». Мария не смогла произнести вслух имени моей первой жены. Она покосилась на кресло, стоящее у камина. В кресле лежал диктофон. Я понял, куда тянулся Виктор. Я понял все, что произошло. Мария вышла из моей квартиры и сразу прослушала диктофонную запись. Сбешенная, она позвонила мужу и вызвала его на дачу. В квартире выяснять отношения было невозможно. Там под арестом сидела Варвара. Мария что-то такое сказала Виктору, что он мигом примчался на дачу. Ему нельзя было ехать. Мария слишком много пережила в эти последние дни. Виктора она теряла и хорошо понимала это. Я видел, как она металась, страдала. Добили ее мы с Варей, и здесь не обошлось без Мархалевой. Это она подговорила меня, дурака, устроить фарс с женитьбой. Этого делать было нельзя, ведь именно у меня Мария искала защиты. Я предал ее. Конфликт с мужем, с дочерью, предательство друга. Все в один миг. Кто сможет пережить такое, чей разум не помутнится? В смерти Виктора виноват я, не Мария. Бедная, затравленная жизнью женщина, беспомощная и растерянная, какой с нее спрос? Я глянул на Марию. Она была спокойна, но как раз это спокойствие и пугало меня. «Роберт», — ровным голосом сказала она, — «тебе здесь долго быть нельзя. Тебя не должны здесь видеть». «Я позвала тебя посоветоваться, но перед этим хочу, чтобы ты знал, я действительно всю жизнь жалела, что вышла замуж не за тебя. Не была с Виктором счастлива, он эгоист, он себя любит он всегда думал только о себе, я всегда страдала, а рядом был ты, такой добрый, чистый, хороший и одинокий». Мария махнула рукой, словно все отбрасывая. «Но это в прошлом» твердо сказала она. «Роберт, как ты думаешь? Надо милиционерам показывать диктофон. Есть шанс убедить суд, что я убила его в состоянии аффекта?» «Да ты жила в состоянии аффекта!» — воскликнул я. «Виктор мой друг, и о покойниках плохо не говорят, но я готов подтвердить, что он над тобой издевался. По-другому не скажешь. Одна интрижка за другой. Разве может нормальный человек жить в таких условиях? Я бы не смог...» я не смогла», — сказала Мария. «Хочу, чтобы ты знал, я убила его и совсем не жалею. Мне нравится, что он мертв. Пусть теперь полежит». Она подошла к мужу и пнула его ногой. Я понял, что она все еще не в себе и закричал. «Маша, умоляю, только не вздумай никому об этом говорить». «Да, конечно. Я скажу, что была в состоянии аффекта. И еще, Роберт, хочу тебя попросить обязательно женись на Варе». «Лучшего мужа ей не найти. Да, ты старше ее, но достаточно молод, чтобы вырастить ребенка, чужого ребенка. Ты очень благородный человек, Роберт. Я восхищена тобой». «Так ты знаешь?» – удивился я. «Да, оказывается, Варя призналась Виктору. Зачем-то он скрывал от меня, но сегодня, когда мы ругались, он упрекнул, что Варя вся в меня, такая же шлюшка, вешается на шее всем подряд. Ах, Роберт, как обидно, как он меня оскорблял!» «Лучшая защита — это нападение», — со вздохом сказал я. «Я тоже защищалась. Видишь сам, что из этого вышло. Очень тебя прошу, не бросай Варю. Не знаю, сколько мне дадут, но на свободу вряд ли уже выйду. Так что, Роберт, прощай и не держи на меня зла». Мария подошла ко мне вплотную, долгим пристальным взглядом посмотрела в мои глаза, встала на цыпочки и мягко чмокнула меня в губу. «А теперь иди», — прошептала она. Я растерялся. «Маша, как же ты будешь?» «Иди, Роберт», — подтолкнула она меня к двери. «Иди, тебя не должны здесь видеть. А вот теперь я звоню в милицию». Она снова меня подтолкнула, на этот раз решительно. Я послушно побрел. Боковым зрением увидел, как Мария достала из сумочки трубку и медленно задвигала пальцем по кнопкам. С ужасом я осознал, что уйти не смогу. Не могу оставить ее. Она ничего не соображает». Она ни в чем не виновата. Я вернулся, вырвал трубку из ее руки и закричал. «Маша, ну что ты делаешь? Опомнись!» Она вздохнула и осела на пол. Слезы брызнули из ее раскосых глаз. «Витя! Витенька мой!» Раскачиваясь из стороны в сторону, завыла Мария. «Как же я убила тебя? Как теперь без тебя я буду? Почему ты меня не убил?» От меня требовались решительные действия. Я глянул на часы. Вот-вот из города посыпят дачники. Здесь станет людно, времени в обрез. «Сиди в доме и не вздумай никуда звонить», — сказал я Марии и потащил тело Виктора в его машину. Уложив друга на заднее сиденье, я выпотрошил его бумажник и пустым бросил на пол. Автомобиль спрятал в соседней рощице. Пешком вернулся в дом. Мария сидела в кресле возле камина, держала в руках диктофон и плакала. «Я нашел тряпку, ведро». И начисто отмыл пол Проверив, не осталось ли подозрительных следов Взял под руку Марию И отправился к автобусной остановке Туда, где спрятал в кустах свою машину Она послушно брела за мной Ни о чем не спрашивая Я отвез ее в пустую квартиру Кристины Долго отпаивал лекарствами И уговаривал не звонить в милицию «Виктора не вернешь!» Твердил я «Зачем оставлять сиротой Варвару?» В конце концов она согласилась Сделать все так, как я просил Через несколько дней в рощице нашли Виктора. Мы с Марией его опознали. Мария была в шоке, не могла говорить. Она все время молчала, своим молчанием помогая и мне, и себе. Я, как друг семьи, рассказывал следователю, что семья Заславских образцово-показательная, что Мария прекрасная хозяйка, а Виктор нежный муж и любящий отец. Он не имел врагов, зато вез бумажники довольно крупную сумму денег, собирался менять мебель в квартире. Позже я узнал, что и моих соседей, и соседей Марии подробно опрашивали. Видимо, отклики о нас были самые положительные. Следствие склонилось к версии ограбления. Виктора похоронили. Шли дни. Я пытался вернуться к работе. В целом теория была готова, но требовала тщательного оформления. Долгий, кропотливый труд, который потихоньку давал плоды. Моя теория начала приобретать изящество и легкость. В другое время я был бы счастлив, но Заславский своей смертью разрушил мою привычную жизнь. Все мне было не так, все не радовало. Мне сильно не хватало Виктора. Я часто ловил себя на том, что жду его звонка. Казалось, вот-вот он придет в мой дом, сядет на диван в гостиной, закинет ногу на ногу и с кривой ухмылочкой начнет подтрунивать надо мной, злить, критиковать». Лишь потеряв его, я понял, как часто опирался на его плечо. Он был мне как старший брат. Более разумный, более опытный, более умелый в бытовых вопросах. Теперь я чувствовал себя беспомощным. Рыдает Варя, рыдает Мария. Я куда-то бегу, делаю какие-то дела, и все не так, все плохо. Сколько раз я себе говорил, «Роберт, ты не умеха. У Виктора это получилось бы гораздо лучше». В одном я себя не упрекал. В том, что скрыл причину его смерти. Виктор смотрел на жизнь очень трезвым глазом. Он понял бы меня. За всем этим переполохом на задний план отошла Кристина. Я не мог оставить Марию одну, редко бывал дома, а если бывал, то сидел у компьютера. Кристина бродила по квартире незаметной тенью. Она чувствовала свою вину. Она была причастна к трагедии. Она скооперировалась с Мархалевой, помогала ей подслушивать, меняла пленку в диктофоне. Если бы не диктофон... Мархалева исчезла. К ее же благу. Я ненавидел ее с яростной злобой. Не знаю, что было бы, если бы она в моем доме появилась. Эта бездельница, ветреная дамочка, которая вовлекла меня в глупую авантюру, закончившуюся трагедией, могла бы серьезно пострадать от моей руки. Во всяком случае, я был в этом уверен. Моя сестра чувствовала мое настроение и не промолвила о Мархалевой ни полслова. Другое событие напомнило о ней. Снова принесли корзину с цветами». Ее получила сама Кристина. Довольная, она читала любовную записку, когда я вошел в гостиную и обнаружил подарок. Я пришел в бешенство. И вот тут-то Кристина меня просветила, что поток корзин не был остановлен. Они продолжают систематически поступать в нашу квартиру. Я ворвался в цветочный магазин и набросился на продавщицу. Она была удивлена и клятвенно меня заверила, что отменила заказ» я понял что мархалева меня перехитрила она заказала цветы в другом месте ну я ей покажу чокнутые рифмоплетки подумал я охваченный желанием сделать это сейчас же и тут я понял что даже не знаю где искать эту сумасшедшую где она живет какой номер ее телефона вернувшись домой я бросился звонить тамаре я был разъярен говорил с напором и лишь в середине своей обличительной речи с удивлением обнаружил что тамара не перебивает меня «Молчит. Я осторожно поинтересовался. Что случилось?» «Роберт!» — схлипывая, сказала Тамара. «Мархалёвы больше нет!» «Как нет?» — опешил я. «То путается под ногами, а как только понадобилось, сразу нет?» «Роберт, Соня погибла. Попала под колеса грузовика и получила травмы, несовместимые с жизнью». «Я где стоял, там и сел. Прихожий, На пол». Bye-bye, bye